Погода заметно изменилась. Появился ветер, по утреннему прохладный, но, учитывая яркость южного солнца, весьма приятный и желанный. Над нашим столиком был натянут тент, не пропускающий солнечные лучи. Стол был сервирован белоснежной посудой. Овсянка, белые кокосовые хлопья, изюм. Странные южные фрукты для меня, овощи и мясо для герцога. Адмирал Южной Армады ел быстро, будто незамечая моего присутствия, я же... «Леди Оттенгрейд, за завтраком полагается завтракать!» — раздраженно произнес лорд Грейд. Судорожно кивнув, я набрала ложку каши и... «Тороп, будьте любезны подать чай!» — взмолилась едва слышно и все так же не отрывая взгляда от тарелки. «Тороп, свободны!» — неожиданно резко приказал его светлость. Лакей мгновенно повернулся, оставив чайничек все так же на середине стола, и удалился. Мне вдруг безумно захотелось убежать вместе с ним, четко осознавая, что впереди ожидает лишь очередная вспышка гнева герцога. Лорд Оттенгрейд поднялся. Я отчетливо видела, как он обошел стол, затем услышала звуки наливаемого чая, после падающих в воду кусочков сахара, и в следующее мгновение чашку водрузили передо мной. А герцог, склонившись так, что теперь его губы располагались у самого моего уха, прошептал. «Ари, за случившееся ночью стыдно может быть только мне, но никак не вам. Поверьте, вам не за что упрекнуть себя, вы были безупречны. А вот мне следовало бы вести себя по сдержанию. Теперь, когда мы выяснили этот вопрос, приступайте к завтраку, моя дорогая леди. Не заставляйте весь день тревожиться о вашем здоровье». Кровь привела к щекам, опалив лицо и шею, руки мелко задрожали. «Ариэлла!» — мягкость покинула речь герцога. «Я советую забыть о моральных терзаниях на данную тему. И впредь уясните! Между супругами в спальне возможны абсолютно любые действия. В этом нет ничего предосудительного!» Я сжалась, нервно теребя салфетку. Герцог же произнес — Леди Оттенгрейд, я прощаю вам столь неуместную реакцию на первый раз. Вздрогнув, подняла полное изумление взгляд на лорда и, не желая оставлять озвученное предупреждения без внимания, тихо осведомилась. — А как, по-вашему, мне следует вести себя? Гневно скомкав салфетку, его светлость бросил ее на стол и произнес. — С достоинством! Мне решительно было нечего сказать на это. Опустив глаза, я смотрела исключительно в свою тарелку. «Ариэлла!» — голос прозвучал жестко. «Вам не надоело упиваться жалостью к себе?» Видит Пресвятой, мне не следовало так отвечать, и все же я ответила. «Это не жалость, лорд Оттенгрейд, это смятение. Я повторю, эмоции по данному поводу излишни». Резко произнес герцог. «Прошу прощения!» Мой голос дрогнул на последнем слове. Завтрак прошел в молчании. Я послушно съела всю овсянку, лорд Оттенгрейд расправился с собственным блюдом, и лишь когда приступили к чаепитию, герцог счел нужным вернуться к разговору. «Чем вы намерены заниматься весь день, леди Оттенгрейд?» да простят меня святые к этому моменту я успела прийти не в самое благостное расположение духа и потому несколько язвительно ответила ох выбор чрезвычайно широк озвучьте по губам у лорда на мгновение скользнула улыбка я сделала глоток чая утром я собираюсь вести себя с достоинством. В обед непременно буду вести себя с достоинством. К вечеру обязательно преисполнить желание вести себя с достоинством. А ночи, к сожалению, даже подумать страшно. Но, несомненно, в сгущающимся сумраке я с достоинством выполню свой долг. Впрочем, дабы вести себя с достоинством весь день, а ночи предпочитаю не размышлять наиболее достойным образом. Тихий смех был мне ответом. А затем, отставив чашку с чаем, Лорд Оттенгрейд чуть подался вперед и лукаво осведомился. «Ари, а что вам вообще известно о зачатии и супружеском долге?» «Мне заняться изучением данного вопроса?» – прямо спросила я. «Сожалею», – герцог язвительно улыбнулся. «У меня сегодня напряженный день, а без меня, леди тенгрейд достойно изучить данный вопрос вы не имеете права. И на будущее хотелось бы, чтобы вы уяснили, я не потерплю ваших отношений на стороне». Молча взираю на его светлость. Черные глаза герцога с нескрываемым превосходством и даже в некоторой степени вызовом смотрят в мои. Вероятно, в данный момент лорд Тоттенгрейд гадает, выскажусь я или же побоюсь. Возможно, мне следовало бы промолчать. Возможно. Лорд Тоттенгрейд постаралась даже вежливо улыбнуться. А как прикажете мне относиться к вашим отношениям на стороне? На лице его светлости промелькнуло нечто сродни усталости, после чего мне с отчутимым раздражением высказали. «Ариэлла, мы уже обсуждали данный вопрос, но вы вновь вынуждаете меня повторить. О супружеской верности с моей стороны не может быть и речи. Я мужчина, у меня имеются определенные желания и потребности, которые вы с вашим монастырским воспитанием и в силу своего юного возраста...» не способны удовлетворить. Я осторожно поставила чашку на стол, весьма осторожно, отчаянно подавляя желание швырнуть фарфор и не мимо лица его светлости. Затем неожиданно вспомнила о любопытной детали. Вспомнила и не пожелала утаивать свои знания от герцога, а потому самый вежливый из улыбок сообщила. «Лорд Тоттенгрейт, родовой брак, заключенный исключительно по вашей воле, и, вопреки моему желанию, предполагает чистоту супружеских отношений и налагает ограничения как на жену, так и на мужа. Герцог изогнул бровь и поинтересовался. В сферу вашего образования входила и столь малоизвестная наука, как основы родового брака? Матушка Иоланта настаивала на нашем знании всех типов брачно-супружеских отношений, существующих в королевстве, — холодно ответила я и добавила, — не уходите от ответа. — Это вызов? — язвительно насмешливо поинтересовался герцог. — Это обозначение границ дозволенного, в которые вы нас обоих поставили, — резко напомнила я. На сей раз глаза лорда медленно сузились, выдавая охватившую его ярость, необоснованную, в отличие от моей, — «Леди Оттон Грейт», – процедил его светлость, – «в данном вопросе я не планирую придерживаться каждой буквы закона о родовом браке. Но меня крайне удивляет ваша попытка ставить мне какие-либо ограничения. Я также вынужден вам напомнить, что аристократические браки отличаются определенными условностями, среди которых Априори предполагается святая верность со стороны жены, как хранительницы рода и чистоты крови, в то время как для супруга допустимы некоторые вольности в данном вопросе. И вы, как леди аристократического происхождения, несомненно, ведаете об этом. Вы также превосходно понимаете, что не вправе требовать от меня чего-либо, кроме защиты и покровительства». Я выслушала молча каждое его слово. «Каждое!» Несомненно, герцог был совершенно прав. Браки высшего света заключаются без любви, и верность совершенно не то качество, что требуется от супруга. О верности и любви не может быть и речи, там, где для мужчин существует вседозволенность, а у дел жены — храм Пресвятого, семья и дети. Я все понимала и не посмела бы даже затронуть тему верности со стороны его светлости, если бы не одно крайне неприятное обстоятельство. Лорд Оттенгрейт, голос мой звучал ровно, с величайшим прискорбием вынуждена напомнить вам, что, заключив без моего на то согласия родовой брак, вы лишили меня церкви, семьи, и право быть похороненной в семейном склепе рода в Уотерби. Полагаю, в тот момент вы не задумывались о лишениях, которым подвергли меня. Мне было непросто с этим смириться. И, пожалуй, я до сего момента еще не в силах осознать, что по вашей милости утратила. Однако родовой брак и на вас накладывает определенные ограничения. Я посмотрела в глаза герцога и добавила, Супружеская верность в родовом браке обоюдна, лорд Оттон Грейт. В действительности я и помыслить не могла о том, чтобы требовать чего-либо от герцога, кроме соблюдения норм приличия в обществе, но, высказав все, пришла к выводу, что требования мои более чем обоснованы. В следующее мгновение я была уже не столь уверена в своем праве, ибо ярость черного мага – вещь не из приятных. По смуглому лицу будто пробежала рябь, делая кожу еще более темной, руки странным образом изменились, плечи будто стали шире, в глазах полыхнули молнии. Однако вместо каких-либо действий лорд Оттенгрейд перешел к отнюдь необрадовавшим меня словам. «В таком случае, леди Оттенгрейд, вам придется быть мне не только женой» но и любовницы, и должен заметить, что случившаяся ночью является невиннейшей из ласк. Более того, вам отныне придется ласкать меня тем же нетривиальным образом. Мне вдруг стало плохо. Действительно плохо. О, я вижу, вы готовы взять свои слова обратно, моя дорогая. В наблюдательности герцогу не откажешь». Откровенно говоря, я была более чем готова, но произнести это вслух я не решилась. Лорд понял все сам и продолжил язвительно. «Поздно, леди Оттенгрейд! Вы этого желали? Как примерный муж, я подчиняюсь желанию супруги и обещаю хранить вам верность со всеми из этого вытекающими для вас трудностями». «Доброго дня, леди Оттонгрейд!» С этими словами его светлость поднялся, отвесил церемонный поклон и удалился, не оборачиваясь. «О, Пресвятой, что я наделала? Что же я наделала? Мне не стоило, просто не стоило даже заговаривать об этом, пусть даже лишь словесно!» посягая на право, которое лорды считали святым и обязательным к исполнению. Хотела уязвить или показать, как мне тяжело? Вот он, Грейт, сумел доказать обратное. Мне, оказывается, еще было вполне терпимо. А как жить теперь, я и не ведаю. Внезапно раздался свист, оглушающий, вспарывающий воздух жуткий, и почти сразу на стол передо мной, разбив посуду и опрокинув чайничек, свалился обугленный сверток. Весьма объемный сверток. Уверенные резкие шаги герцога не заставили меня обернуться. Я видеть не могла его светлость. Надеюсь, прибывшая почта не испугала вас? Учтивый несколько холодный тон. Нет, что вы, все так же не оборачиваясь, ответила я. Искренне рад. Лорд подошел к столу, взял нож, несколькими ловкими движениями разрезал просмоленную кожаную оплетку. Обугленная кожа раскрылась, открывая сверток обернутой тканью. Не заботясь о сохранности полотна, герцог разрезал и его, извлекая на свет книги. Шесть новеньких книг в кожаном переплете с золотым тиснением. «Это вам», – неожиданно сообщил лорд Тоттенгрейд и, без усилия подняв, вручил мне всю стопку. «Благодарю», — пробормотала я, подхватывая книги и безмерно радуясь, что оставалось сидеть. Стоя, я бы подобную тяжесть не удержала. «А вот это уже мне», — продолжил герцог, извлекая несколько свитков. Затем, бегло осмотрев, самый объемный также передал мне, сопроводив до крайности необычной репликой. «Ознакомьтесь, примите решение по всем пунктам, напишите ответ. Время до ужина». На закате я должен ответить Его Величеству и более не намерен тратить энергию на транспортировку почты. Так что будьте любезны уложиться в указанные временные рамки. Драгоценная леди Оттенгрейт. Ощутив некоторую издевку в его словах, я сорвала печать и вгляделась в титульный лист. Надпись гласила «Высочайшей милостью управляющий поместьем рода Грейт, Тори Аннельский». «Простите!» Я несколько неуверенно взглянула на герцог. «То есть вы предлагаете мне заняться вашими беремыми обязанностями, леди Оттенгрейд? И поверьте, даже родовой брак не отменяет вашей обязанности следить за моим имуществом». После данной реплики герцог вскрыл один из свитков и принялся торопливо читать, все так же стоя. «Мне, несомненно, следовало молча принять свои новые обязанности», Однако дух противоречия вынудил вежливо напомнить. «Нашим, лорд Оттенгрейд!» «Простите», — он оторвался от послания, «родовой брак не отменяет моей обязанности следить за нашим имуществом», — повторила я. Смех лорда носил несколько саркастический характер, после чего он с нескрываемым презрением произнес «Вот она, провинциальная хватка!» Вероятно, именно эта реплика спровоцировала ответную. Родовой брак вследствие невозможности развода предполагает совместное владение имуществом лорд Оттенгрейт, в то время как светский и церковный довольствуются всего лишь назначенным движены содержанием. А да я и не спорю, леди, насмешливо улыбнулись мне. Однако и в родовом браке супруг вправе не только контролировать, но также и ограничивать расходы драгоценной супруги. Искренне попыталась сдержаться, но в итоге все же ответила, как и супруга вправе контролировать расходы мужа. Несколько секунд черные глаза его светлости прожигали мое лицо, словно сились обнаружить источник неожиданной слова охотливости. Затем, неопределенно кивнув, лорд оттенгрет вернулся к собственному письму, небрежно обронив мне. Было бы печальным обнаружить идеализм в собственной супруге. Воли воле пресвятого все мы должны стремиться к идеалу, холодно произнесла я, также уделив внимание разворачиваемому посланию. «У вас отныне иные боги», — ледяным тоном напомнил герцог. «Храм иной», — согласилась я, «а бог живет в душе, лорд Оттонгрейд, и даже родовой брак не дает вам права на мою душу». Вероятно, прозвучало резко. За это я удостоилась еще одного внимательного взгляда, после чего лорд заметил. «Вы напуганы моим обещанием и злы на себя, Ариэлла. Забавно наблюдать за данной стороной вашего характера. Что касается души, вы отдадите мне ее сами, вместе с мольбой забрать обещание по поводу верности. Книги для вас тяжелы?» Не ожидавшая столь резкого перехода, я неуверенно кивнула. «Хорошо, отнесу в каюту. Доброго дня, леди Оттенгрейд!» С этими словами герцог забрал стопку книг, собственную почту и покинул меня, оставив наедине с отчетом управляющего. Некоторое время я разглядывала сломанную восковую печать на свитке, затем осторожно развернула. «О, пресвятой! Лорд Оттенгрейд не счел необходимым сообщить, что родовое поместье располагается на юге, а управляющий – южанин. И, следовательно, отчет был составлен на элецком южном наречии, языке, которым был мне абсолютно незнаком. Великолепно! Добрых слов в отношении герцога у меня не осталось. Что я могу сделать в подобной ситуации? Отправиться к супругу и признаться в собственной некомпетентности?» представила себе насмешливый взгляд лорда Грейда, и все мое существо воспротивилось подобному развитию событий. А затем на ум пришло осознание того, что герцог прекрасно осведомлен о моем незнании южных языков, ведь его светлость имел возможность ознакомиться с перечнем моих знаний, описанных в дневнике Матушки Иоланты. Изумительно! Но в одну лорд Тоттон Грейд просчитался – сдаваться – «Никто не собирается! Во имя Пресвятого я должна найти выход!» Еще раз посмотрела на свиток высочайшей милостью управляющей поместьем рода Грейт Тори Аннельский. «Подписано, используя официальный язык королевства. Значит, познание в нем у управляющего есть, и меня господин Аннельский поймет. А значит, и ответ я могу написать на своем родном языке». «Великолепно! Остается один маленький нюанс. Необходимость мне понять написанное господином управляющим». Медленно поднявшись, я кинула корабль внимательным взглядом. Леди моего положения не пристала разглядывать мужчин. Я сознательно нарушила требования этикета, разглядывая офицеров, матросов и солдат. Мне требовались смуглые, голубоглазые, темноволосые, с жилистым строением тела уроженцы древнего элитара. Обнаружила четверых, подходящих под описание, однако трое являлись офицерами, на что недвусмысленно указывали нашивки на рукавах, и только последний был обычным солдатом и в данный момент занимался тем, что начищал до блеска традиционную для южан саблю. Терять время было бы глупостью, Сжав свиток, я направилась в каюту, осознавая необходимость сменить платье и захватить письменные принадлежности».